Modern. Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например, книгу или нож для разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником, который руководствовался при его изготовлении определенным понятием, а именно понятием ножа, а также заранее известной техникой, которая предполагается этим понятием и есть в сущности рецепт изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной стороны, производится определенным способом, а с другой приносит определенную пользу. Невозможно представить себе человека, который бы изготовлял этот нож, не зная, зачем он нужен. Следовательно, мы можем сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма приемов и качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предшествует его существованию. это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа или данной книги. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир, согласно которому изготовление предшествует существованию. Когда мы представляем себе Бога-творца, то это Бог по большей части уподобляется своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение мы ни взяли, будь то учение Декарта или Лебница, везде предполагается, что воля в большей или меньшей степени следует за разумом, или, по крайней мере, ему сопутствует, и что Бог, когда творит, отлично себе представляет, Что именно он творит? Таким образом, понятие «человек» в божественном разуме аналогично понятию «нож» в разуме ремесленника. И Бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как ремесленник изготовляет нож в соответствии с его определениями техникой производства. Также и индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме. В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие Бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду, у Дидро, Вольтера и даже у Канта. Примечание Дидро Дени, 1713-1784 годы, французский философ-материалист. Писатель, теоретик искусства, организатор и редактор энциклопедии. В философских произведениях отвергал идеализм и идеализм. Считал материю единственной субстанцией, причина существования которой находится в ней самой. Стремясь преодолеть господствовавшее механистическое понимание природы, ядро писал о вечном движении, саморазвитии природы, предвосхитил некоторое положение эволюционизма. Рассматривал сознание как свойство высокоорганизованной материи. От эденизма в ранних произведениях перешел на позиции последовательного атеизма. Вольтерш, настоящее имя Франсуа Мари Аруэ, 1694-1778 Французский писатель, философ, историк, публицист эпохи Просвещения в своих художественных и публицистических произведениях подвергал критике феодальные отношения, деспотизм, католическую церковь, выступал против религиозного фанатизма, нетерпимости и ханжества, в философских трудах отстаивал деизм, но многие положения его философии близки материализму, признавал объективное существование материи, Ее вечное движение, детерминированность природных и общественных явлений считал сознание атрибутом материи. Человек обладает некой человеческой природой. Эта человеческая природа, являющаяся человеческим понятием, имеется у всех людей. А это означает, что каждый отдельный человек — лишь частный случай общего понятия человек. У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов, естественный человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают одними и теми же основными качествами, и, следовательно,